Комиссия зрелищ и увеселений облегченного типа Такой комиссии не существовало. В романе филиал комиссии находится в Старовоганьковском переулке между Воздвиженкой и Знаменкой. Вот как это описано в романе. «Какая-то суматоха царила в канцелярии зрелищной комиссии».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 За огромным письменным столом с массивной чернильницей сидел пустой костюм и не обмакнутым в чернила сухим пером водил по бумаге. Костюм был при галстуке, из кармашка костюма торчало самопишущее перо, но над воротником не было ни шеи, ни головы, равно как из манжет не выглядывали кисти рук. Костюм был Погружен в работу и совершенно не замечал той кутерьмы, которая царила кругом.